Братья ноги михаил и григорий Федоровичи поехали к себе на подворье обедать. В те поры сидел у Ествы Андрей Александрович Ногой, готовились к обеду и во дворце царевича. Мимо стоявших в передних синях истопников, слуги уже понесли кушанье вверх. В это время прислужники, приставленные к поставцу с посудой, увидели бегущего товарища детских игр царевича, Петрушу Колобова. Он успел сказать им, что царевич погиб. К кормилице, держащей на руках умирающего или уже умершего ребенка, подбежала мать, царица Мария. Все ее горе, весь гнев вылились на мамку Василису Волохову. Схватив полено, она начала ее бить и голову ей пробила во многих местах. Тогда-то и были впервые названы имена предполагаемых убийц царевича. Царица начала ей Василисе приговаривать, что будто сес сын ее Василисин, Осип с Михайловым сыном Битяговского, дамикита Качалов, царевича Дмитрия, убили. Ударили в набат. Он стал своеобразным аккомпанементом, под который разворачивались дальнейшие трагические события. Колокольный звон заставил поторопиться к дворцу все население города. Прискакал на коне, уже успевший захмелеть, Михаила ногой. Явились Андрей и Григорий Нагия. Вскоре во дворе показался и Михаил Битяговский. Там, в Угличском Кремле, уже собралась большая толпа посадских людей. Многие были с рогатинами, и с топорами, и с саблями. Слова царицы о том, что царевича убили, сделали свое дело. Битяговского, к тому же, в городе не любили. Это был представитель московской администрации. Он, например, требовал жителей посохи, ополчения для подсобных работ в войсках, в частности, для перетаскивания тяжелых орудий. Михаил Ногой, выступая в качестве представителя углического удельного князя, посохи не давал. И как раз утром, в день смерти царевича, Бетяговский и Ногой громогласно спорили и бронились по этому поводу. Михаил Бетяговский поначалу пытался отвечать на обвинения, учал разговаривать. Толпа еще больше распалилась. Тогда дьяк кинулся на колокольню, но панамарь запер вход и не пустил его туда. Вместе с Дьяком спасались его помощники Данила Третьяков и Никита Качалов. Они заперлись стоявшие посреди двора брусяной избе. Однако толпа выломала окна и двери, выволокла спрятавшихся и убила. Вслед за ними пришла очередь остальных жертв. Данила Бетяговского вытащили из дьячьей избы, Осипа Волохова схватили у жены Битяговского и привели к царице. Мать Осипа Василиса показывала, что царица де миру молыла, то де убойца царевичу сын ее Осип Волохов. И сына ее Осипа тут до и смерти убили. На дворе у Битяговских все было разграблено. Жену Витяговского с двумя дочерьми, ободрав ногу и просто волосу, привели к царице. Их тоже хотели убить, и только вмешательство двух настоятелей монастырей спасло их. К вечеру все успокоилось, но трупы убитых оставались непогребенными. В церкви лежало тело царевича, и около него... Безотступно находился Андрей Александрович Ногой. Вскоре наступило отрезвление. Было ясно, что вот-вот из Москвы нагрянет следственная комиссия. Нужно было срочно найти доказательства вины убитых. За дело взялся Михайло Ногой. По его приказу на тела Битяговских, Качалова, Волохова и других убитых а всего погибло 14 человек, положили оружие, ножи, железную палицу, взятые в доме Битяговского. Чтобы оружие имело картинный, обогренный кровью вид, зарезали курицу и ее кровью натерли ножи. Все это было рассказано на наследствии самими участниками этого фарса.